Глава 16. Сталин расхаживал по кабинету. Ягода и Ежов сидели друг против друга по обеим сторонам стола. Перед Ежовым, как всегда, лежал большой блокнот. У Ягоды блокнота не было, и он никогда ничего не записывал, все запоминал. Сталин прохаживался молча, искоса поглядывая на хмурое лицо Ягоды. Недоволен присутствием Ежова. А почему недоволен? Ежов теперь секретарь ЦК, ведающий административными органами, в том числе и нарком-внуделом. К тому же председатель комиссии партийного контроля. Он должен быть полностью в курсе партийного поручения, которое дается Ягоде. Более того, Ежов будет контролировать выполнение этого поручения.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 Они никогда не думали о партии, всегда думали только о себе, о том часе, когда они сумеют взять реванш. Нет. Пусть навсегда и окончательно разоружатся. Пусть, наконец, по-настоящему помогут партии. Он замолчал, продолжая прохаживаться по кабинету, потом заговорил с новым. В нынешней международной обстановке... Требуется сплочение всех пролетарских сил не только внутри страны, но и вне ее. Кто мешает этому? Социалисты, социал-демократы. Они всегда мешали, мешают и сейчас. Однако верхушка социалистов все теснее смыкается с фашизмом, превращая свои партии из социал-демократических в социал-фашистские. В этих условиях неизбежен отход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 Троцкий скалачивает четвертый интернационал, собирает вокруг себя силы, враждебные нашей партии, нашей стране, силы, враждебные коммунистическому движению во всем мире. Клевещет, поливает нас грязью, отталкивает от нас левеющих рабочих социалистов, передовую интеллигенцию, народно-освободительные движения колониальных стран. Кому это выгодно? Это выгодно английскому и французскому империализму, германскому фашизму, японскому милитаризму. Сплочение международного пролетариата срывает их враждебные планы, и, наоборот, разобщение международного пролетариата этим планам способствует. Вот на кого работает Троцкий. Всю жизнь он боролся с большевистской партией, борется и сейчас. И партия всю свою историю боролась с Троцким, будет бороться и сейчас. Пусть Зиновьев и Каменев помогут партии в этой борьбе. Пусть, наконец, не словом, а делом докажут свою преданность партии. Пусть делом докажут, что они полностью разоружились перед партией. Сталин замолчал, стал опять прохаживаться по кабинету, Егода и Ежов тоже молчали. Кому оказалось выгодным убийство Кирова? Троцкому. И тем, кто сочувствует Троцкому. Кому нужно было убийство Кирова? Троцкому и тем, кто сочувствует Троцкому. Почему им это нужно? Почему это выгодно Троцкому? Ему это нужно. Ему это выгодно по двум причинам. Первая – показать миру непрочность внутреннего положения в Советском Союзе, ободрить японских милитаристов, германских фашистов, английских и французских империалистов. Вторая – направить внутреннюю контрреволюцию в СССР на путь террора. Указать контрреволюции путь террора, подтолкнуть ее на путь террора, как на единственный путь борьбы с советской властью. Убийством Кирова Троцкий развязывает в СССР индивидуальный террор. Поэтому мы и должны разоблачить Троцкого перед всем миром как организатора террора в СССР, как организатора убийства Кирова, как создателя в СССР террористических групп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 в тюрьмах и лагерях. Уже долго сидят. Надоело, наверное, сидеть. Привлечение к суду кадровых троцкистов даже облегчит положение Зиновьева и Каменева. Они не единоличные убийцы Кирова. Они не несут единоличной ответственности за это убийство. Они лишь члены организации, перешедшие по приказу своего руководителя Троцкого к индивидуальному террору. Они и выполнили приказ своего руководителя, начав с Кирова. «Пусть валят все на Троцкого, пусть проклинают Троцкого. Троцкий — злейший враг нашего государства, это всем хорошо и давно известно. На процессе в январе они приняли на себя моральную ответственность за убийство Кирова, но ведь они марксисты».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 Все это демонстрация того, что работники НКВД все знают и своих в обиду не дадут. Он, конечно, понимает их человеческие чувства, но могли бы попридержать их при себе, повременить, а не демонстрировать перед всеми невиновность запорожца, не ставить под сомнение дело Кирова. И они именно это и хотят показать ему. Показать, что они сильны, что они друг за друга, где бы они ни находились. Ни мальчики, ни дети понимают, что он не в игрушки играет. Разве не понимают, что мог он сделать с медведем и запорожцем, не уберегшими члена политбюро? Мог расстрелять, и надо было расстрелять. а он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 Но дальше они не пойдут, в предстоящей кадровой революции они не помощники. В сущности, основные кадры НКВД — это еще старые чекисты, то есть партийные кадры, считают себя идейными, свою борьбу с врагами — идейной борьбой. Карая врагов внутри партии, они воображают себя политиками, свою работу политической работой. Они забыли, что они уже не ГПУ не главное политическое управление, а просто главное управление государственной безопасности. И должны заботиться о безопасности государства, партии и партийного руководства. Они не более как исполнители и охранители. Если они и пойдут дальше, то тем более будут считать себя не охранителями, не исполнителями,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 И есть противовес армиям. Временный противовес, но пока противовес. Армия всегда ненадежна, любая армия ненадежна, если хоть на одно мгновение ослабить бдительность, если хоть чуть-чуть ослабить вожжи. Все дворцовые перевороты совершены армией, или, правильнее сказать, верхушкой армии,